Был у его превосходительства Степана Никифорыча. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству. Но тут слегка, в смешном виде рассказываю приключения с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком. Ну, слышу музыку, любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься.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 а ушани то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь, скажу «дела». И уж только я произнесу «дела», у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я, я — это разница с. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и потом все ободрятся. Пошучу еще раз с молодой. Хм, даже вот что, намекну, что приду опять равнешенько через девять месяцев в качестве кума. Хе-хе.